Белка на борту. Когда мы в воскресенье вечером вернулись в школу, за ужином все разговоры были только о том, как нам удалось вырваться от Ленокс и ее телохранительниц. Все хотели услышать историю с первых уст. Все, кроме Эллы. Но она все равно ее услышала. Тихая и печальная, Элла сидела в лодке стокка Барри и Кармен, ковыряя вилкой макароны по-азиатски. Я увидел, как она прижала к уху телефон. «Привет, мам!» «Да, да, знаю, что ты бы ничего им не сделала». «А, Тьяга и шари сами во всём виноваты?» «Прости, не могу сейчас говорить. Пока». Мы воздержались от комментариев. Элли так нелегко. «Не понимаю, почему люди Алана Дорна нам не помогли?» «Недоумевал я. Ведь до этого они были на нашей стороне». «Не оказание помощи наказуемо!» Возмущалась Юна. «Если бы эти парни были с нами...» «Мисс Уайт, может, не пришлось бы провести все выходные в медпункте?» Я кивнул. «К счастью, моя любимая учительница была уже лучше, и она завтра снова будет вести уроки». Некоторых моих одноклассников это известие обрадовало, а кто-то застонал. С мисс Уайт ладят не все. «А мне вот интересно, что было у них в емкостях?» — сказал Крис. И Финни кивнула. «Мне тоже. Позвони Алану Дорну и спроси, «У тебя ведь есть его номер», — посоветовала мне Шарри. Так я и сделал. Он тут же взял трубку, но, услышав мое имя, не дал мне вставить ни слова. «А, это ты, Тьяго. Я и сам хотел позвонить. Мне очень жаль, что мои люди так себя повели. Я был в ужасе, когда услышал, что случилось. Непременно поговорю с ними, чтобы такого больше не повторилось. Надеюсь, вы примете мои извинения?» «Да, конечно», — смягчился я. «Но почему ваши люди так поступили?» Они вам не объяснили? Они не получили от меня указаний, как действовать в такой ситуации. И, насколько я понял, просто растерялись. Мои друзья, те, кто был в Эверглейте, услышав это, закатили глаза. Четверо взрослых мужчин и растерялись? «Ах да, еще один вопрос», — сказал я. «Ваши люди несли какие-то штуки?» «Да-да, провианты снаряжение Вы ведь тоже это с собой прихватили?» «Эм, -э, конечно», — ответил я. Алан Дорн еще тысячу раз извинился, и я, положив трубку, обвел взглядом друзей. «Что скажете?» «Вежливый тип», — сказал Крис. «Но что-то мне не верится насчет провианта и снаряжения. Их бы они сложили в рюкзаки. К тому же они уж слишком осторожно несли эти штуки, будто в них юные эльфы». «Эльфы существуют?» — удивились Шарри и Блю. «Мы уверили их, что, насколько нам известно, эльфов не бывает». Просто Крис искал подходящее сравнение. Наш разговор прервала неожиданное гостье. В столовую ворвалась девочка с веселыми темными глазами и буйными рыжекаштановыми кудрями. — Холли! — просиял Ной. Забыв про еду, он торопливо пошлепал навстречу подруге Белке, которая с таким же счастливым выражением лица бросилась к нему, аж волны накатывали на стены столовой. Крепко обнявшись, Они, как недавно мы с шари потеряли равновесие и упали в воду, распугав стайку мелких рыбок. Мы тут же окружили гостью и радостно с ней поздоровались. «Как тебе удалось сюда добраться?» — спросил я. Холли широко улыбнулась, откинув мокрые волосы, упавшие ей на лицо. «Я так соскучилась по ною, что пробралась белкой в самолет», — сказала она, теребя мокрую зеленую шелковую блузку с ценником. В аэропорту я стащила в магазине кое-что из одежды, потом позвонила в «Голубой риф» и уговорила одного человека забрать меня из аэропорта и привести сюда. Айви Беннет радостно помахала нам из-за учительского стола. После боя в Эверглейте наши учителя стали относиться к ней гораздо лучше и воспринимать ее всерьез. Она окончательно стала в школе своей. — Как насчет вылазки к затонувшему кораблю? — спросил Ной, держа Холли за руку. «Но она ведь не может поплыть туда с нами», — возразил Крис. «Как жаль, что мне нельзя с тобой в море, Ной!» — расстроилась Холли. «Подождите!» — сказал я, пытаясь без слов напомнить остальным, что я имею в виду. «Холли, у нас для тебя сюрприз!» Финни вопросительно посмотрела на меня, а у Джаспера прояснилось лицо. Он понял намек, ведь он сам уже катался в этом сюрпризе. «Но это секрет, поэтому по пути туда мы завяжем тебе глаза». Он серьезно посмотрел на Холли и не смог сдержать улыбку. Тем временем остальные тоже сообразили, о чем речь. Финни принесла из ящика с театральным реквизитом шейный платок. Мы завязали Холли глаза, заставили трижды повернуться вокруг своей оси, и Ной за руку повел ее по школе. После визита лжеполицейских мы перетащили подлодку из лодочного ангара в мастерскую. Туда мы и повели гостью. «Можешь снять повязку», — торжественно проговорила Шарри. Холли, оглядевшись по сторонам, уставилась на торпеду с нарисованной пастью. «Во имя прыгучего кабана? Что это такое?» На такие вопросы лучше всего отвечать практикой. Открыть люк и залезть внутрь. Мы отнесли подлодку, в которой совсем недавно заделали течь, на мелководье, и Джаспер-броненосец показал Холли, как ею управлять. Вскоре морской монстр стал бешено носиться по лагуне, а у нас в головах раздавались восторженные вопли Холли. «Как орехово Джаспер, а какая у нее максимальная скорость?» «Не знаю. Пусти меня к штурвалу или дай вылезти отсюда!» — прокряхтел мой лучший друг. Мы услышали скрежет. На этот раз кажется настоящей, а не имитацию, как во время пробного заплыва рокета. «Ой, кажется, мы врезались в скалу!» — сообщила Холли. «Откуда она взялась? Ведь только что ее здесь не было!» Через несколько секунд у меня в руках оказались три цепочки с кулонами в виде дельфиньих плавников, которые друзья сунули мне с просьбой подержать. Потом я увидел под водой, как три тела обтекаемой формы метнулись к морскому монстру. «Все в порядке. Пробоин нет», — успокоила нас Шарри. «Отличное контрабандное качество», — добавила Блю. «Сейчас запустим», — пообещал Ной. «Три, два, один». Наверное, он подтолкнул торпеду носом. «Ура! Спасибо! Можно плавать дальше!» Обрадовалась Холли, и подлодка, быстро нарезав еще несколько кругов, взяла курс обратно к пляжу. Из люка выбрался слегка позеленевший Джаспер-броненосец. Похоже, его укачало. «Слушай, Холли, давай ты сплаваешь к затонувшему кораблю одна, а я пойду поищу дождевых червяков. Без проблем, управлять этой штукой проще, чем залезть на пихту. Но сначала мне надо размяться». Холли выпрыгнула из люка, ловко пробежала по корпусу подлодки словно по ветке, перепрыгнула на спину Джасперу, оттуда на пляж и взлетела на пальму. «Ну и ну!» — рассмеялся Ной и обнял меня. «Спасибо, Тьяго, отличная идея! Переоборудовать эту лодку! Прям-таки ореховая!» «Совместные морские прогулки были для нас единственной проблемой!» Запрокинув голову, он улыбнулся Холли. После пробного запуска Холли и подлодка были готовы к вылазке на затонувший корабль. Мы весело провели время. Приятное разнообразие — просто сидеть там и есть чипсы без всяких кризисных совещаний. Если остальные заметили мою задумчивость, то ничего не сказали. Но Шарри почувствовала, что меня что-то гложет, и, взглянув на меня, коснулась моей руки. — О Стиве думаешь, да? — Да, — кивнул я. — Здесь мы впервые встретились в человеческом обличье. «Как думаешь, он до сих пор на меня обижается?» «Ты имеешь в виду на нас, ведь твой брат нас обоих счел занудами!» Шарри обняла меня. «Давай его поищем!» Но необходимость в этом неожиданно отпала. Посреди урока поведения в особых ситуациях, мисс Уайт как раз учила нас оказывать первую помощь, в кабинет вошел один из старшеклассников. «Эй, Тьяго!» В бухте плавает здоровенная тигровая акула. Этот оборотень утверждает, что он твой брат.